Глава вторая. После этого события мысли в моей голове смешались в кучу. Я не помнила, как вышла из кабинета и что бросила ректору перед уходом. Смутно осознавала, что выхожу из любимого университета в последний раз. Осталось разве что документы забрать. Все усилия, жертвы, страдания оказались зря. Годы учебы псу под хвост. Всю дорогу домой в метро судорожно рыдала. Две бабушки отсели от меня, наверняка подумав, что могут заразиться острой формой депрессии, и только дома, забрав у свекрови свое единственное годовалое счастье, смогла обнять дочь и выдохнуть. Мы совсем справимся, Лия, клятвенно пообещала я ей. Мамочка все для тебя сделает, и папа, наверное. Год назад Паша устроился на престижную работу в крупную фирму на должность «Принеси-подай». С тех пор утром он пропадал на учебе, а до 12 ночи на работе. В последнее время ему все чаще приходилось уезжать в деловые поездки, поэтому виделись мы от силы раз в неделю. Выйдя из кабинета ректора, я начала звонить Паше, но он не ответил. Впервые в жизни мне хотелось услышать глупые, возможно, ничего не значащие слова «все будет хорошо». Но их я так и не получила. «Паша давно не появлялся». Протянула я матери гражданского мужа, но та благополучно меня проигнорировала. Обычно женщина не упускала возможности узнать новости о сыне, а последние недели молчала, как рыба. Это заставило нервничать, сесть за стол и заглянуть свекрови в глаза. «Не знаете, где он? Я бы хотела с ним поговорить». «Зачем?» Отведя взгляд к полу, она попыталась скрыть ложь очередными нападками. — Лучше бы ты подумала, как за квартиру заплатить. Все-то мой Пашка должен тебя тянуть. А ты что для семьи делаешь? — Я работаю на двух работах, Валентина Семеновна. Сквозь зубы процедила я, уже привыкнув к такого рода разговорам. К тому же все счета оплачиваю только я. Паша тратит зарплату на себя. — И правильно делает. У него серьезная работа. Нужно достойно одеваться. — Он тебя жил площадью обеспечил? — Обеспечил. — Дочь признал? — Признал. Что тебе еще нужно для счастья?» Женщина состроила гримасу, не будь такой неблагодарной, и недовольно подсокала языком. «Для сиротки, живущей в центре столицы на всем готовом, ты слишком много хочешь, милая. Подумай о своем поведении». Засмотревшись в окно, я не смогла вспомнить, когда моя жизнь в этом доме стала такой невыносимой. Наверное, после рождения Ильи. Уже тогда поняла, что свекрови был нужен только ребенок. А я так, ненужный хвост. Дочери исполнился месяц, когда меня уже добровольно-принудительно отправили на восьмичасовую работу в кафе. Затем денег не стало хватать, пришлось осилить ночные смены. Параллельно с этим в перерывах я бегала в вуз, сдавала зачеты. К тому же успевала кормить дочь и уделять ей ту часть времени, которая оставалась. На сегодняшний день спала я от силы четыре часа ночью и час в обед, если удавалось. Конечно, воскресенье отсыпалось целые восемь часов. но удивление, за год такой режим стал привычным и нормальным. Пойду я за Лией и послежу, а ты иди на работу, нечего прохлаждаться. Идя в спальню, дала мне инструктаж свекровь. Пашку, не вздумай тревожить. И только когда за женщиной захлопнулась дверь, я заметила забытый на столе сотовый. Месяц назад Паша купил маме дорогой смартфон, но пароль для разблокировки так и не поставил. Так что переборов соблазн, я все-таки залезла в телефон. И, как оказалось, не зря. «Привет, милый, как дела? Когда тебя ждать?» Писала женщина сыну, на что он ей тут же ответил, хотя мои сообщения могли висеть непрочитанными неделю. «Сейчас в ресторане ночью не жди, Маше ничего не говори». «Конечно, сынок, Ирочке привет, передай ей спасибо за подарок, платье село отлично». Паша отправил ей улыбающийся смайлик, и на этом разговор был окончен. «Никакого тебе вопроса о гражданской жене и родной дочери». Зато в разговоре всплыла какая-то Ирочка и ресторан в рабочее время. Именно в то время, когда я рыдала в метро и так мечтала услышать от мужчины слова утешения. Впервые у меня закралось сомнение о роде работы Паши. Действительно ли он пропадает там, где рассказывает? Из упорства я нашла в интернете номер компании, в которой он работал, и, зайдя в ванную комнату, набрала их контактный телефон. «Рабочий день Павла Викторовича заканчивается в 3 часа дня, он уже давно ушел». Растерянно пробормотала девушка, когда я поинтересовалась, к которому часу ждать мужа домой, но тут же нашлась. «А, я поняла. Вы, кажется, по поводу пригласительных на сегодняшний бал?» «Так и знала, что курьерская служба была ненадежная. Вы ничего не получили». «Во-первых, из беседы я поняла, что вот уже год муж непонятно, где шляется после работы и дурит мне голову. Во-вторых, намечалось некое праздничное торжество, куда нужно приходить парами». И мой верный муж не соизволил предупредить, а не сырочка ли он туда пойдет. Закипая от злости, я четко понимала, что так просто это не оставлю. К сожалению, пригласительные и вправду не пришли. Не могли бы вы прислать их снова? И большая просьба, не говорите ничего мужу. Хочу устроить ему сюрприз. Кажется, девушка оценила мои романтичные порывы или просто согласилась, чтобы отвязаться. Но уже через час в кафе, где я работала официантом, принесли два заветных приглашения.